Я провёл этот эксперимент только потому, что прочёл в газетах о плазме и подумал, что детективу Кусанаги это покажется любопытным. Но лично у меня пока ещё не сложилось какого-то определённого мнения. Может, плазма, а может и что-то другое, не знаю. Я ещё не располагаю ни одним фактом, а без этого строить какие-либо гипотезы не хочу. Что тебе известно о случившемся? спросил Кусанаги. Разумеется, только то, что пишут в газетах. Короче, Югава глотнул кофе. Наполненный бензином пластмассовый бак, почему-то оказавшийся возле автобусной остановки, по неизвестным причинам внезапно загорелся, и огонь перекинулся на оказавшихся поблизости подростков. Больше ничего. Исходя из этого, у тебя есть какие-нибудь соображения? Югавы фыркнул: "Не говори глупостей. Пока тщательно не исследовано место пожара, гадать о причине бессмысленно. Наверняка пожарные сказали тебе то же самое". На месте пожара нашли только пластмассовый бак. — Это все, чем мы располагаем. Кто-то по телевидению в новостях предположил, что Бак был снабжен часовым механизмом. — Думаешь, мы в полиции глупее этих телевизионных болтунов? Эксперты досконально все изучили, но ничего не обнаружили. — Мои соболезнования. — Не иронизируй, — сказал Кусанаги обиженно. — Я надеялся, что ты серьезно отнесешься к делу. Югава пожал плечами, после чего улыбнулся. — Расскажу тебе кое-что забавное. — Я. Когда в Америке стали тщательно анализировать показания людей, утверждавших, что они видели НЛО, было установлено, что в 90 случаях из 100 речь шла об элементарном обмане зрения. Большинство приняли за НЛО какое-то небесное тело. Чаще всего это была Венера, но нашлись и такие, кто принял за НЛО Луну. Что тут хочешь этим сказать? То, что люди принимают за паранормальные явления, чаще всего на поверку оказывается чем-то удивительно банальным. Есть пластмассовый бак с бензином рядом с компанией велекого возрастных балбесов. Разве не напрашивается вывод, что они подожгли этот бак? Кусанаги вытряхнул глаза: "Ты хочешь сказать, что они врут? Что они сами подожгли бензин, зная, что могут получить сильные ожоги? Вовсе не обязательно, что у них был какой-то злой умысел. Возможно, что бак с бензином оставил кто-то другой, а подростки не знали его содержимым. В любом случае, кажется, нет доказательств того, что они к этому не причастны". Наверняка они курили. Значит, и зажигалка у них была. Выслушав Югаву Кусанаги невольно поморщился: "Не разочаровывай меня. Ты совсем как мой начальник. Твой начальник придерживается этой версии и именно говорит: "Детишки неосторожно поиграли с огнём". А что, вполне логично, не придерёшься. Ладно, раз ты настаиваешь на этой примитивной версии, так и быть, подброшу тебе новую информацию", сказал Кусанаги. засовывая руку во внутренний карман пиджака. "Что это, версия отнюдь не примитивная, обычный здравый смысл. Что это у тебя? А, диктофон. Я записал рассказ одной из парней. Из-за ожогов ему трудно было говорить, но сознание у него ясное. Послушай". Кусанаги нажал на кнопку, и из диктофона послышался тихий голос. Он прибавил громкость. В начале обычное в таких случаях установление личности. Имя Кадзухико Мукаи, 19 лет. Наконец начался разговор по сути. Вопросы задавал Кусанаги. Расскажи о пожаре, но прежде не было ли чего-то необычного до того, как это произошло? Необычного? Ну да, хоть малость неординарного. Ты, к примеру, что делал? Я, ну, это, курил, ещё слушал, как крёстка трепещется. А твои друзья, что они делали? Да ничего, тоже слушали рёск, а тут вдруг пламя, кошмар. Ты имеешь в виду, что загорелся пластмассовый бак? — Нет. Резкое. Его голова. — Голова? Волосы. Волосы у него на затылке. Оттуда вдруг вырвалось пламя, и он сразу рухнул. Мы, конечно, обалдели, но не успели опомниться, как нас охватило пламя. После этого я отключился. — Подожди-ка. Разве все произошло не наоборот? — Вначале на вас перекинулось пламя, затем вспыхнули волосы на голове твоего друга. Разве не так? — Нет, все было не так. Его голова загорелась. — Нет. Первый загорелась голова резко. На этом месте Кусанаги выключил диктофон. Ну что скажешь? Он посмотрел на Югаву. Югава слушал, подперев рукой щеку, но о том, что ему не скучно, свидетельствовал блеск в глазах. Значит, голова загорелась. Получается так. Убедившись, что в Югаве проснулось любопытство, Кусанаги, усмехнувшись про себя, достал пачку сигарет. Но в тот момент, когда он начал вытягивать сигарету, Югава молча показал на плакат на стене: "Не курить, а то мозги окончательно перестанут работать". Кусанаги с досадой убрал пачку в карман. Загорелась голова. Точно у спички. Вначале загорелась голова, забормотал Югава, сложив руки на груди. Прям какой-то фокус. Ну есть, конечно, умельцы, которые выдувают огонь изо рта, но голова у них при этом не загорается. И всё же она загорелась. Кусанаги потряс в воздухе кулаком. Первой загорелась голова. А что труп? Действительно только голова сгорела? К сожалению, после того, как он упал, его всего захлестнуло пламя из бака. Так что определить, какая часть тела загорелась первой, не представляется возможным. Югава забарабанил пальцами по столу, затем вдруг с таким видом, будто что-то вспомнил, посмотрел на Кусанаги, — Ну а что твой иррационально мыслящий начальник? Что он говорит по этому поводу? — Говорит, что парню померещилось, мол, из-за шока в его памяти все перемешалось. Но я расспросил и других ребят. Все дружно утверждают, что первой загорелась голова резка. «Понятно — Понятно, — кивнул Югава, после чего вскочил. — Ну что, поехали. — Куда? — Ясно, куда. На место, где произошло это таинственное событие. Кусанаги... Глянув в лицо Югаве, резко поднялся. Отлично, я тебя подвезу. Глава 4. На улице, где произошёл пожар, несмотря на дневные часы, почти не было машин. Так что, хотя проезжая часть и была узкой, Кусанаги без труда смог припарковаться. Автомат с напитками стоял на прежнем месте, только нижняя часть его сильно обгорела и была чёрной от копоти. На окошке с образцами была наклеена бумажка с надписью: "Вне исправности". Что значит в ней исправности? Сердито пробормотал Югава. Написали бы сломан, было бы понятно. По свидетельству подростков, заговорил Кусанаги, пропуская мимо ушей замечания приятеля. Погибший, резко ямосита стоял приблизительно здесь. Показывая, он встал в 2 м от автомата. В какую сторону этот парень был повёрнут? спросил Югава. В штурн автомата. Остальные подростки располагались вокруг него. Двое сидели на скамейке, двое возле мотоциклов. Где находился бак с бензином? Возле автомата. По их словам, он лежал на четырёх ящиках из-под пива. Кадзухико Мукаи утверждает, что бак был завёрнут в газету. Ящики из-под пива. Югама поглядел по сторонам: "А они-то откуда взялись?" Это одна из загадок. Кусанаги показал пальцем вдоль улицы: "Видишь вывеску винного магазина? Вероятно, их принесли оттуда, но, что говорит хозяин магазина, в полном недоумении. Понятно. Югавов встал возле автомата и поднял ладонь на уровень груди. Четыре ящика из-под пива приблизительно на этой высоте. Там похоже на то. А сверху ещё бак. Да. А погибший подросток. Югавов отступил на 2 м, стоял здесь лицом к автомату. Всё так. Югавов, скрестив на груди руки, начал расхаживать взад-вперёд возле автомата. Кусанаги как-то не решаясь заговорить, молча наблюдал за ним. Наконец, молодой физик остановился и поднял глаза.